Часа два я успел поспать, судя по положению солнца, набрался сил, пообедал, добив уху, и решил, что можно разработать план поиска затонувших судов. Тут не только они мне были интересны, но и груз, а также вещи пассажиров и команды. Я имею в виду амулеты и артефакты. Если деньги найду, тоже возьму. Замерев, я задумался». «А ведь когда мы проверяли с мастером Хаддабом дальность работы моего магического зрения, то выяснилось, что оно берет на четыре с половиной метра. У самого мастера и до двух не дотягивает. А что, если нырять и искать плетение в воде? То есть плетение, внедренное в амулеты. Увидев, что они подсвечиваются, а борта затопленных судов мешать не будут, так и смогу найти интересное. Очень хорошая идея». Да, отличное просто, и чего нам мне раньше не пришла. А ведь планировал сделать плот из вязанок тростника и, используя камень как грузило, подтаскивать и тралить им дно в поисках зацепов. А тут и амулет смогу найти, прибрав его, и по нему найду судно или лодку, тут как повезет. То есть амулет выдаст его местоположение. И игры с тральным камнем уже не понадобится. Вот ведь сообразил же. Достав нож, я направился в сторону разросшихся камышей, решив нарезать их на будущий плод. Ничего похожего на топляки или бревна рядом я не обнаружил. Все это собирают те, кто продает дрова в столицу. А вот из тростника плод можно попробовать сделать. Должно получиться. Выбирал я сухие стебли, рубил их и укладывал в вязанки. А их в плот я уже связывал на берегу. «Вечерело!» Я решил снова наловить рыбы. В этот раз повезло. С третьего раза закарпунил и, пока вода закипала, почистил, помыл и бросил в котелок. Пока рыба доходила, крупу чуть позже пущу. Я решил искупаться, просто омыться. И пока плыл к выходу из заводи изредка включал магическое зрение, рассматривая дно. Ну, мало ли. И надо же такому случиться, на границах выхода из лагуны на реку, приметил неяркий огонек на дне. Нет сомнений, подсвечивался плетением какой-то магический амулет. Вот уж не ожидал так сходу наткнуться на подобную находку, причем без серьезного сканирующего поискового амулета, стоившего жутко дорого и сделанного серьезным магом-артефактором. На удачу попробовал и сработало. Однако я был только рад находке. Приметив, где находится амулет, я поплыл обратно. Естественно, дожидаться следующего дня мне не хотелось, поэтому, поужинав, я собрался и, выковыряв из глины на мелководье три крупных камня размером с мою голову, спотыкался о них, когда рыбачил, положил их на плотик, заметно просадив его, и, толкая самодельщину, поплыл к выходу из заводи. Сумку я привязал к веревке, а ее к плотику. «Буду спускаться вместе с сумкой на дно». Камни для утяжеления и быстрого спуска. Укладывать в нее находки, потом налегке поднимаюсь и уже с плота веревкой вытягиваю сумку. Вот такая родившаяся экспромтом идея. Посмотрим, что получится. Подплыв к месту, я задумался. Плотик, конечно, будет сносить, но запасы веревки у меня закончились. Все, что было, я уже использовал. Остается надежда, что веревка, привязанная к сумке, послужит некоторым якорем. Я по ней подниматься буду. Устроившись на плотике, который почти полностью погрузился в воду, но позволил мне сесть, я спустил ноги, положил на них один из камней, придерживая руками, и стал делать дыхательные упражнения, прежде чем нырнуть. На мой взгляд, приготовился я хорошо. Освобожденный от кошеля пояс закреплен на груди, Я его через голову перекинул, на нем ножный с остро заточенным ножом, который может понадобиться под водой. Под ремень я сунул сумку, выдерну ее потом внизу. Да, в принципе, больше ничего и не нужно. Реку можно считать безопасной. Да, я помню хищных рыб во рву, но это скорее исключение из правил. Такие рыбины в местных реках не водятся. Их специально привезли с другого континента, из тропиков. Ров имеет замкнутое кольцо, соединяясь с рекой закрытыми шлюзами, так что их выпустили в ров и подкармливают. Обычно такими ворами, скинутыми со стены. Да и так пища им есть. Правда, ходят слухи, что и в эту реку случайно выпустили таких рыб, и они размножились. А им тут вполне благодать, тепло, но это не более чем байки. Соскользнув с плотика, я пошел на глубину, помогая себе свободной рукой. Здесь метра три до амулета, так что можно увеличить скорость погружения, чтобы подольше пробыть под водой. Не отпуская камень, иначе начну всплывать. Я стал шарить в том месте, где видел свечение. Нащупав палубу, нашел то, что светилось. Сунул находку в сумку, которую выдернул из-за ремня, после чего стал дальше шарить вокруг, но уже наугад. Почти сразу нашел нож, длинный, оказавшийся острым палец порезал, я его тоже убрал в сумку. Уже начала сказываться нехватка кислорода, так что, схватив то, что попало под руку, отпустил камень, оттолкнулся от палубы суденышка, мне кажется, это был небольшой баркас, и всплыл рядом с плотиком, продолжая сжимать нечто в руке. Жадно отдышавшись, я подплыл к плотику и взобрался на него. Сначала лег, потом перевернулся и сел. Так проще действовать одной рукой. И теперь я разжал пальцы и посмотрел, что поднял с глубин. Вот блин, я думал, кошель с деньгами, старый, материя уже расползлась, а это кошель с пулями для пистоля. Ну ладно, тоже пригодится, свинец есть свинец. Подняв сумку, я убрал свинцовые пули в нее и, доплыв до берега, выгрузил находки. Потом их осмотрю. Лишь мелких камней положил в сумку для груза. Вернувшись, я первым делом спустил сумку на палубу суденышка. Теперь есть груз, чтобы оно не дрейфовало. Сначала мимо, сумка ниже провалилась, потом нашарил и оставил на палубе. Снова, сделав дыхательные упражнения, я ухватил второй камень и повторно пошел под воду, спускаясь вдоль веревки, придерживаясь за нее. Находки снова были. Их я убирал в сумку, после третьего ныряния рисковать не стал и оставил изучение затонувшего баркаса на завтра. Кстати, я визуально осмотрел судно, сделал это просто, сразу и не догадавшись, подготовил плетение шести светляков, чтобы они все осветили вокруг меня на расстоянии двух метров, и внизу активировал, осветив баркас. Вода с светлякам не мешала, чуть маны больше уходила, вот и все». Крытыми у него были только нос и корма. Обломки мачты сильно разрушили корму. Видно, судно для подъема непригодно, в отличие от поиска ценных предметов. В общем, что я смог нашарить на палубах и рядом с судном, слегка ушедшим вилл, я собрал. Но в третий раз пересидел под водой и едва смог всплыть, нахлебавшись. Немного отойдя, когда судорожный кашель прекратился и потоки воды из меня перестали идти, Я лег животом на плотик, за который до этого цеплялся, и доплыл до берега, где вытащил его на сушу. Повыше, пусть высохнет. Собрав находки, я прошел к своему лагерю. Уже начало темнеть, но разжигать костер я не стал, а забрался в кустарник, к лежанке, и в небольшой ямке, чтобы свету мало было, зажег светляка. Он и позволил мне изучить найденное... Сначала амулет. Я не сразу разобрался, не мой уровень работы, слишком сложно. Похоже, второй уровень по сложности работ, но понял, что это что-то из ветродувов. Видел подобное плетение в лавке. Если проще, такие амулеты использовали капитаны, чтобы наполнить паруса ветром. Но нечасто Заряды накопителей такие амулеты быстро разряжали. Их использовали команды морских судов и боевых кораблей. Странно, что он делал на речном судне? Может, контрабандисты использовали? Да и заводь тут скрытая, так что вполне вероятно. Накопитель у амулета был с изумрудом. Я чуть залил на него маны, процента 3, и активировал амулет. Почти сразу в кустарнике будто торнадо заработало, так как потоком воздуха можно управлять, Я регулятором перевел его в струю, а потом отключил. Все это в мельтешении листвы и разного мусора, что падал сверху. Мощный амулет. Я даже не ожидал. Жаль, у меня источник пока накапливает ману. Три дня назад все, что было, слил, и сейчас, скажем так, на зарядке. Но в фоновом режиме набрать половину источника я уже успел. Наберу полный, тогда и солью. Я продолжал качать свой дар. «Да и не нужен мне пока такой амулет, хотя оставлю его». В лавке у мастера Хаддаба два подобных амулета были выложены на продажу, но намного слабее, третий уровень, и маг по золотому за каждый просил. И один при мне купили. Так что ходовой товар. Этот морской, для реки мощный, думаю, цена от двух золотых монет до трех колебаться будет». «Отлично! Есть куда сливать ману!» Я опытным глазом посмотрел на изумруд. «Ну да, вся мана в него уйдет. Процентов на 90 разом заряжу. Это хорошо. Крупный камень». Убрав амулет в кошель с монетами, тот на медальон походил с камнем-накопителем в центре. Даже скоба для крепления цепи была. Занялся другими находками. Нож был большой, сантиметров 30 длиной. Тяжелый. Вместо топорика отлично пойдет. Осмотрел деревянную рукоятку, пока в норме. Отложил его. Нужно будет почистить. Кстати, ранку от пореза я залечил лекарским плетением. Даже шрама не осталось. Взял карабин. Неплохой такой оказался. Именно из-за него я едва успел всплыть. В лавке торговца на прилавках с оружием подобные экземпляры огнестрела были. Считался он морским десантным карабином, мог стрелять как пулями довольно солидного калибра, так и картечью. Имперское оружие, снятое с вооружения лет пять назад, сейчас новые образцы приняли, а эти распродали. Карабин был грязен. Я его изыло рядом с бортом баркаса выкопал, случайно заметил торчащий ствол, думал ветка или корень, но слишком ровен, потянул и вытащил его». А так тут был в порядке. Заменить кремень, почистить, зарядить и можно стрелять. Отлично. Нужно только за деревом и металлом присмотреть. Из воды только вытащил, быстро ржавчиной пойдет. А приклад может повести. Так что, сбежав вниз, я положил карабин в воду у кромки берега. Завтра обихожу его. Жаль, масла нет, особенно оружейного. Оно дорогое, я знаю». Вернувшись наверх, я продолжил разбирать находки. Был кожаный морской ботинок на левую ногу, сохран неплохой. Доска с двумя гвоздями интересовали последние для остроги и ручка от крышки люка. А неплохие находки, на мой взгляд. Тем более еще остались на дне, которые мне поднять пока не под силу. Например, небольшая пушечка с метр длины стволом и дулом, в который мой кулак пролезал. Но ее как-то поднять мне надо. А стоила такая пушка около полутора золотых. Ну, за золотой продать я ее точно смогу. И продать мне это всё не вариант. Да, грабят. Силы-то за спиной нет. Вот и стоит подумать, как это все поднять, привести в порядок и продать. Хм. Похоже, снова придется возвращаться в столицу ханства. Есть у меня идейка. Утром я собрался и направился по берегу реки, высматривает топляки. Понятно, тут баржу таскают и собирают такие деревья, но надеялся найти. М да, все собрали. Мне нужно дерево на плот, чтобы использовать его для подъема или хотя бы для буксировки пушки по дну к берегу. Да, я хотел привести весь товар в порядок, сходить за торговцем охладом, Тот, на удивление, порядочным человеком был, и просто продать ему товар с 50-процентной скидкой. Наживаться на нем я не собирался. А можно поступить по-другому. Вместо денег возьму товаром, а точнее транспортом. Разных посудин в порту столицы продавалось множество. Я уже прикинул, что за судном мне нужно для путешествия небольшой одномачтовый баркас с парой крытых кают. Купит, пригонит а я ему за это пушку и карабин. Амулет продавать пока не буду. Самому в случае чего пригодится. Управлять им я смогу. А приобретение баркаса через торговца мне нужно лишь для выправления бумаг о приобретении, чтобы через шлюзы пройти можно было. Вряд ли спрашивать будут, но вдруг. Да и бумаги на руках — это хорошо. Пусть попробует кто отобрать, тем более у кое-чему обученного одаренного». Приметив вдали крайнее строение деревеньки, я задумался и улыбнулся. Появилась мысль купить в деревне бычьи пузыри, веревок и таким образом отбуксировать пушку к берегу. Вот только как ее на берег вытаскивать с моими малыми силами. Хотя... Да, тут есть решение проблемы. Магия называется. В принципе, с ней и без бычьих пузырей обойтись можно. Только в деревню все равно зайти нужно за веревками. За и масло куплю любого, лишь бы привести оружие в порядок. Прогулялся я в деревню, как ни странно, нормально. В дома стучаться не стал. Тут еще докричись через плетни до мазанок. Но у пристани на берегу стояло две лодки, откуда разгружали мешки с мукой. Видимо, после прошедшей зимы припасы пополняют». «Хотя зима или лето я особо и не заметил, живя в столице. Так же жарко. Подойдя, я поинтересовался у невысокого кривоносого местного жителя, не обменяют ли они неплохой нож с 30-сантиметровым лезвием на бухту каната толщиной с палец. Нужно два по 25 метров». Тот взвесил нож довольно профессионально. Видно, что он к подобному оружию привык и с интересом осмотрел меня после чего крикнул своих людей. Я ему понравился. Тот так и сказал, что за меня хорошую цену дадут. Он местным старостой оказался. Пришлось пробить ему и другому помощнику ноги ледяными иглами, благо защиты ни у кого не имелось. Сразу изменилось настроение. Морщились, но договорились. Даже торговаться начали. Бухту в 30 метров мне выделили за нож. И все, уроды. Закинув тяжелую бухту на плечо, я направился прочь из деревни. Не по берегу, а по тропке, к тракту, следы путал. Заметил пару соглядатаев, не сильно старше меня, пригрозил им кулаком. Вот и все, больше слежки не было. Прячась от караванов и путников, я добрался до своего лагеря. Хвоста не привел, хорошо. И занялся делом. В глубине кустарника был достаточно толстый ствол уже мертвого куста. Его ветки я использовал для костра, чтобы дыма поменьше было. Раскачав его, смог выдрать и дотащить до заводи, где, достав нож, стал обстругивать. Мне нужно сделать бревнышко. Тут идея моя проста. Я собирался сделать барабан на магическом приводе. Есть такой амулет, что может крутиться вокруг своей оси. Надо закрепить его на торце бревнышка и... Накручу веревку, другой конец к пушке привяжу, и амулет будет крутить барабан, вытаскивая пушку на берег. Просто на словах, да? Так кто на словах. Поработать изрядно придется. Амулет этот я еще не делал, в учебнике вычитал. А делать без инструментов сложно. Один нож под рукой, но хоть можно. Еще потребуется закрепить барабан, Иначе не он пушку, а пушка его к себе подтащит. Да и веревка хоть на вид и крепкая, хорошо просмоленная, а может и не выдержать. Тут много нюансов, все нужно учесть. Посмотрим по ходу дела. Пушку я все же достал. Проклял все. Дважды веревки рвались, но вытащил ее на берег. Привел в порядок и закопал на берегу, метрах в шести от кромки воды. В промежутках между работой я купался, плавал, смотрел, не примечу ли еще что на дне, но не повезло. Да и времени на поиски мало выделил. Мне понравилось работать этим барабаном. Для создания амулета я использовал в качестве накопителя изумруд из амулета витродува. Привязал корму, и барабан вытянул ее, так что находки еще были, включая деньги. но ну, наконец-то! Сотню медных... 32 серебряные монеты до да 6 золотых с остальным возиться не стал веревка постоянно рвалась вся в узлах уже так что подчистив берег убирая все следы своего пребывания я укрыл почти все свои вещи в кустарнике и с утра на пятый день направился обратно в столицу пора навестить моего знакомого торговца Для маскировки прихваченного оружия, что в схрон не пошло, я обернул торс и часть бедер обрывком простыни. Измазал лицо и руки и превратился в того, на кого никто не обращает внимания. Сколько тут таких оборванцев бегает, поди всех запомни. Вот только направился я не к северным воротам, по которым и проходил этот тракт, а обратно к западным. «Если меня столько изучали со стороны, слепок сауры уж точно сняли, могли настроить амулеты на воротах на мой поиск. Те сразу затрезвонят, как я появлюсь в них. Риск? Да, риск и серьезный. А в город мне нужно. Правда, искать плотно меня будут, если государство в этом заинтересовано. А если частники, то заплатят стражи, и та меня к ним отведет» так что, как ни крути, все равно ее опасаться стоит. Но вполне могло быть и так, что меня вообще не искали, и это моя паранойя, но от чего то я в это особо не верил. Добрался я до западных ворот под вечер. За час до их закрытия и подъема моста прошел в город свободно, хотя напряжен был изрядно. Однако, когда уже отошел, у ворот вдруг поднялся переполох. Спрятавшись у поворота к Харчевне, я увидел, что там проверяют всех подряд, включая выезжающие и заезжающие телеги. Это заставило задуматься, может, случайность? Кто бы в это поверил? Вздохнув, я побежал в сторону ближайшего рынка. В столице было два восточных базара, один у порта и пять рынков. Там купил у припозднившейся торговки лаваш с мясом и поел. Потом пошел в бедняцкие кварталы и, зарывшись в мусоре, спокойно устроился на ночь. К торговцу Охладу я собирался послать мальца завтра с утра, до того, как он отправится инспектировать лавки, проверять уровень продаж и следить за приказчиками, чтобы сговориться, как встретиться. Что-то самому к дому подходить я не хотел. Непонятно почему, но чутье просто отговаривало.